Сердца, за которые происходила битва между стоящими в песке телевизорами, были разложены на длинном деревянном прилавке. Над ними висела туча сине зеленых мух, а облепленные песком куски умов валялись на земле среди снарядных воронок. Но тяжело Стёпе стало не из-за мух и крови, а из-за кучи кала на проигравшем битву телевизоре и головы человека в маске Бэтмена, перелезавшего через забор на заднем плане. Степа подумал, что человеку в рясе не пристало долго стоять рядом с такими картинами, и отошел к буфету. Заняв наблюдательную позицию, с которой просматривался выход, он стал изучать программку. Пьеса называлась «Доктор Гулага» и позиционировалась как трудный первенец российской гей-драматургии. «Первый блин комом», — шутил неизвестный рецензент. Ее авторами значились английские драматурги, 49%, и Р. Ахметов, 51%. Действующими лицами в числе прочих были Джеймс Бонд, доктор Гулага, два королевских Батлера, так, кажется, назывался английский мажордом, и царственный. Дочитав программку до конца, Стёпа понял, откуда взялось такое распределение творческого вклада. Хоть контрольный пакет находился у Р. Ахметова, все слова Бонда были взяты из пьес английских драматургов.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 А три видеопроектора, установленные в нишах декорации, демонстрировали танцующим фигурам фрагменты его подвигов. Степа узнал отрывки из фильмов Moonraker и и Let Die. Иногда Бонд почему-то сбивался на глуповатые частушки вроде: "Скиньте с девки по рублю, на могилку для трублю". Это были явно не английские драматурги, а Р. Ахметов. Степе понравилась виртуозная игра освещения.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 и свет снова погас. «На выходе, Носер!» — думал Стёпа в темноте. Это на принца Чарльза намек. Так протестанты Карла I обзывали перед тем, как голову отрубить. Про это ещё у Дюма было в 20 лет спустя. А недавно Мюс рассказывала у них какого-то мужика изнасиловали во дворце. И батлеры как раз участвовали. «Ну почему тогда рыцарский шлем?»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 Это явно был не Эр Ахметов, а английские драматурги. Бонд забрался на Астон Мартин и произнес оттуда последнюю часть своего монолога «Минорную», упомянув какую-то слишком тугую плоть и гниль, поразившую датское королевство. «Всюду это политкорректность», — подумал Стёпа. «Скоро ни одну вещь нельзя будет назвать своим именем». Оглушительно заиграла песня Mercury «She must go on» и заработал поворотный круг.